Глава 7. Заинтересовавшись, я приблизился, стараясь не пропустить слов. Иногда заглушает громким бренчанием. По мне бы лучше вовсе не играл. Так понятнее. Когда он заканчивал рефрен, я потихоньку прошёл к сидящим со спины. А леди из Абелла с дочками не оглянулись, зато леди Бабета одарила меня щедрой улыбкой во весь красный чувственный рот. показав свои возможности. Для послеобеденной прогулки Боббет использовала губную помаду намного темнее, из-за чего зубки сверкают вообще как молнии в ночи, да и глаза блестят ярче из-за мощно накрашенных загнутых ресниц, которые и так сами по себе могут удержать небольшую ящерицу. Она улыбалась загадочно, наблюдая за моим лицом. О некоторые чувства мы, мужчины, ну никак не научимся скрывать. Наверное, потому что они подчиняются не такому молокососу, как головной мозг, а намного более древнему и могучему спинному. Тот, кто платит, не только заказывает музыку, но и заставляет её слушать всех остальных. Однако леди Изабелла То ли музыканты выбрали хорошего, то ли он сам такой уродился. Поёт красиво и печально. Не чувствуется той суетливости холопов, жаждущих заработать со стола рыгающего феодала жирный кусок. Играет и поёт с чувством собственного достоинства, словно предзревает будущее, когда менестрели и барды станут самыми богатыми и знатными людьми на свете, а класс феодалов исчезнет вовсе. В балладе по-прежнему звенят мечи и льется кровь во имя прекрасных дам. Однако Минестрель делает акцент не на воинских подвигах, а на терзаниях рыцаря. Любовь к даме вошла в противоречие с верностью Созерену, рыцарь рвет белокурые волосы, захлебывается в рыданиях, но в конце концов все же решает, что любовь к прекрасной даже превыше всего. Я вслушивался при Дирчево. Всё-таки министрели это средневековые СМИ, роль которых недооценивалась как в те времена, так и в нынешние. На самом деле именно они, вот такие бродяжничающие от одного замка к другому, и создали рыцарство, выделив его из просто здоровенных мужиков с крепкими кулаками и изычными голосами. Он посматривал на меня настороженно. Пальцы всё медленнее бегают по струнам. Наконец, закончив, прижал лютню к груди и церемонно поклонился. Я дважды приложил пальцы левой руки к ладони правой, что в моём исполнении может означать бурные и продолжительные. Леди забыла благосклонно кивнула. Спасибо, Патрик. Ты в самом деле доставил нам удовольствие. Спасибо, сказала Даниэла. Это было прекрасно, Патрик. Дженнифер сморщила носик. «Неплохо, неплохо. Хотя слишком уж рыцарь плаксивый. И вон та струна у тебя дребезжит». Костылян смолчал. Лицо оставалось благосклонно неприступным. До разговоров с министрелем снизойти не счел возможным. Лидия забыла кивнула так же царственно-державно. «Спасибо, милый Патрик. Можешь идти. Хотя нет». Задержись на минутку. Он снова прижал лютню к груди, поклонился. Мне показалось, что в сторону кроткой Даниэлы бросил молящий взгляд. Однако не промолвил ни слова, остался стоять тихо и с достоинством хорошо воспитанного человека. Лидия забыла чуть повернула голову в мою сторону. Сэр Ричард, вам тоже понравилось? Что-то у вас хмурый вид. Скажите же Патрику своё мнение рыцаря, о которых он слагает балады. Весьма, изрёк я. Да, весьма. Женщины переглянулись, а Патрик опасливо смирил взглядом мой рост и длину рук. Помолчал, не решаясь усомниться в слух, что такие здоровяки предпочитают слушать звон мечей и крики трупов. Это простая песня, сэр, заметил он наконец. Герцк Годфрид предпочитал, конечно, героические, а это так. А любви, сказал я. А любви, согласился он несчастливо. А не разделённой, подчеркнул я. Да, сер, сер Ричард, напомнил я. От разделённой любви рождаются дети, а от неразделённой стихи. Женщины посматривали с интересом. У Дженнифер разгорелись глазки. Министрель взглянул настороженно. Наверное, вы правы, сер. Прав, отрезал я безапелляционно. Как может быть рыцарь не прав? Да ещё с таким длинным мечом. Вот что ещё. Сам понимаешь, что для тебя лучше не разделённое. Что, дети? Он их сколько бегает? Он вздохнул. Да и песин сколько? А все ли выживают? Кроме того, сер, каждый человек стремится к простому тихому счастью. Каждый простой человек, уточнил я. А ты точно знаешь, что простой? И что твои песни забудут? Если уверен, женись и заводи детей. Если же есть шанс, что хоть какая-то песня выживет, дай обед без брача и воспевай бабс изделе, оттуда они не такие мерзкие. Неважно, какой повод к созданию песни. Главное, чтоб получилось. Он вздохнул, посматривал нерешительно. Во взгляде Калибани всё ещё не знает, как меня понимать и каким принимать. Вот такая я, богатая натура, многосторонняя. Даже это профессиональное брехло или, скажем, вежливове, создатель культурологических мифов ещё не врубился и никак не выберет линию. «Значит, — проговорил он невесело, — мое исполнение не понравилось?» «Почему же?» — ответил я искренне. «У тебя прекрасный голос. И налют не превосходно. Э-э-э, пальцами. Гибкие суставы, как у карманника. Чуткий слух. В самом деле, очень хорошо». Женщины смотрели блестящими глазами. Что-то назревает, но пока еще не поняли... А министрель продолжал всматриваться в моё лицо. Тогда: не понравилась сама баллада? Я пожал плечами. Баллада как баллада, вполне естественная для этого времени. В его глазах блеснуло удивление. Это как? Люди мельчают, сказал я. А у мелких людей мелкие интересы. Это только в героическую эпоху, сперва думай о родине, а потом о себе. Но та эпоха прошла. Ты очень хорошо и умело показываешь ту грань, на которой балансировал твой рыцарь. У него был выбор: остаться в прежнем мире или перейти в этот современный. Он решился перейти в современный, когда близость к женщине оценивается выше, чем близость к отечеству. Женщины смотрят с непониманием. А на лице Патрика удивление сменилось изумлением. Вряд ли он сам так трактовал, потом глаза стали серьёзными, на лбу появились вертикальные складки. Знаете, я как-то об этом не думал, проговорил он с уважением в голосе. Но действительно, все старые песни о верности, преданности, жертвенности, а современные о куртуазности. Странно, что вы так хорошо всё заметили и ощутили. Я отмахнулся. Не обращай внимания. Просто я реликт того старого времени, потому и замечаю. Он вскинул брови. Вы? Ну я бы сказал, что вы очень молоды, намного моложе большинства здешних рыцарей. Дело не в возрасте, дорогой Патрик, объяснил я великодушно. Я молод душой, но намного старше в других местах, в смысле, в голове. И хорошо понимаю, что рано или поздно человек начинает понимать, что своя рубашка ближе к телу. И вообще, пусть другие воюют, а мы тут повздыхаем о бабах, в смысле, о дамах. И будем тискать в подворотнях. Это такие алковы жон тех героев, что ушли защищать страну. Будем задирать им подолы и гордиться своей изворотливостью. Он отшатнулся. Сэр Ричард, я ни о чём подобном не пел. Забоёшь, пообещал я, не сейчас, через какую-то 1000 лет, даже на пару столетий раньше. В его глазах появилось нечто вроде опаски. Вы умеете заглядывать в грядущее? только в самое отдалённое, успокоил я. Но я не вижу, в какой руке ты держишь фигу в кармане. К чьей жене ходишь? Какие у тебя дурные наклонности? Он бледну улыбнулся. Вы меня успокоили. На женских лицах разочарование. Разговор мне понятен, а ещё досаднее, что мы с министрелем разговариваем на непонятном нам языке. Леди изябыло повторила мягко. Спасибо, Патрик. Можешь идти. Он поклонился и удалился без привычного рыцарского лязга, топота и нарочитого грохота ибряцания, что в этом мире говорит о мужественности и силе шума носителя. Леди Изабелла заговорила с вопросом в глазах. Похоже, вам уже приходилось слушать балады сэр Ричард. Вы рассуждаете с таким знанием дела. Я отмахнулся. Да какое там знание? У нас обычно группы атлетических музыкантов бьют в бубен на свадьбах, юбилеях и других праздниках. И вообще я знаю, что коров ведут на бойню под музыку Моцарта. Это музыкант из наших земель, а мужчин под звуки национального гимна. В смысле героических песен. Ибо для чего рождаются мужчины, как не для битвы и славной гибели? Вот-вот. Дженнифер смотрела на меня с отвращением. Вы хоть сами понимаете, что наградили? Нет, признался я честно. А зачем? Это же светская беседа, как я понял. Во-вторых, я разговариваю с женщинами, вроде бы. Вы так мило щебечете. Так мило щебечете. Всё щебечете и щебечете. Я в восторге от вашего голоса. Меццо-сопрано? Нет. Давайте угадаю со второй попытки. Контральто. Она фыркнула и, не отвечая, взяла Даниэлу и леди Бабету под руки, почти силой оттащила их к краю веранды, полностью игнорируя грубого хама. Леди Изабелла матерински улыбнулась детской выходке дочери. Она ещё ребёнок, а вы совсем не понимаете мою Дженнифер, сэр Ричард. "По мужчины", объяснил я доверительно. "Только делают вид, что не понимают женщин". Это обходится дешевле. Она призадумалась на миг. Потом в её устремлённых на меня глазах появилось совсем другое выражение. Мне даже почудилось в нём уважение. А вы не простый, сэр Ричард. Прост, заверил я. Вообще всё стараюсь упростить, чтобы хоть как-то понять своей ленивой головой или поднимают не головой, леди Изабелла. Она слегка раздвинула в улыбке Тонко очерченные губы. «Это смотря кто, сэр Ричард. Вы, рыцари, должны понимать сердцем, не так ли?» Мне почудился опасный для меня намек. Потому я жизнерадостно а-ля простолюдин засмеялся. «Как рыцарь? Да, сердцем. Как незаконно рожденный головой. Как простолюдин вседалищным нервом?» Он у всех у нас в заднице, но кого-то успевает предупредить, кого-то нет. Как догадываюсь, благородные к нему не прислушиваются, а зря. Он меня не раз спасал. Она внимательно рассматривала меня темными глубокими глазами. Я снова ощутил небольшой холодок по коже, что прокатился с головы до ног и тут же исчез. Выражение ее глаз не изменилось, но я ощутил, что она разочарована. «Ваша мать, сэр Ричард, кто она?» Я сдвинул плечами. «Женщина. Красивая женщина». Она снова чуть раз двинула губы в улыбке. Редко, когда взрослый сын так говорит о матери. Похвально. Обычно сыновья их считают старухами. «У нас патриархальный край», — объяснил я. «Уважение к старшим в крови». Мать для любого в нашем клане, тейпы или корпорации, как ни назови. Едва ли не святыня. И баражает воинов, даёт жизнь. Патриархальный край, повторила она задумчиво. Изолированные области. У вас люди не отличаются ли от Простите, если задеваю, от других людей, в смысле, которые из других краёв. Я сделал вид, что задумался, сдвинул плечи. Да, вроде бы нет. Мужчины, правда, наши, обычно здоровее, а женщины красивее. И ещё некоторые из наших женщин, ну, как бы это сказать словом, они могут немножко больше, чем, скажем, здесь. Наша женщина может сбить с ног мужчину, который ей не понравится, только посмотрев на него по-особому. А так всё как везде. Она кивнула. Так я и думала. Что-то в вас есть от вашей матери. Простите, если задело. Да не чуть, ответил я легко. Я не считаю, что это плохо. Она посмотрела, как я гордо расправил плечи и выпятил грудь. Матерински улыбнулась и удалилась, одарив меня царственным взглядом. Три женщины ещё битали, свеся вголовнинн перилами, но удалиться я не успел. Леди Дженнифер как почуяла, что матери нет, оглянулась, приветливо помахала рукой. "Сэр Ричард, идите сюда". Даниэла дёрнула её за рукав, но Дженнифер отмахнулась. Её синие глаза следили за мною с тем выражением, как рысь смотрела бы на зайчонка. Даниэла ухватила леди Бобету и утащила. Хоть это явно хотело бы остаться и посмотреть, как Дженнифер расправится со мною. Да и вообще как-то глупо уходить от нового мужчины, с которым еще кокетничать и кокетничать. Я приблизился к Дженнифер, отвесил поклон, демонстративно не отрывая бараньего взгляда от выреза на ее платье. Она вздохнула, оглядела меня с крайним сожалением, как-то ухитряясь смотреть сверху. Как жаль, произнесла жалостливо. Что вы этот не совсем нормальный. Я расправил плечи, сам посмотрел на неё сверху. Вы правы, дети. Все такие мелкие, хилые. Я в самом деле не нормальный. В стране рождённых ползать к рождённым летать относятся как к незаконнорождённым, а в стране пузатых и мелочи. Болезнь у вас какая-то? Мор не доедали? Видать, такие здесь хозяева. Она чуточку покраснела, привстала на цыпочки, сказала уже дерзко: "Скажите, вы в самом деле родились в хлеву? Надеюсь, я вас не задела бестактным вопросом". "Нет, нет", заверил я. "Что вы? Христос тоже родился в хлеву, а Ирод и вы в прекрасных дворцах. У Ирода, кстати, и платье точь-в-точь точь, как у вас". Сказано дорак. Думал, что чем больше навешает на себя жёлтого металла и разных камешков, тем станет умнее или красивее, уж не знаю, что он хотел показать. Её щёчки чуть залили. В глазах блеснул гнев. Мне показалось, что хотела опустить взгляд на платье, но это сразу выйдет из себя. Она ещё надменнее задрала носик. Я поговорю с мамой. чтобы вам заплатили за ваши труды мы всегда хорошо платим наёмникам я поклонился да это будет кстати заодно сбегайте к конюху пусть на утро приготовит моего коня я выйду на рассвете она выпрямилась так что едва не перервалась в поясе я не служанка ох простите ответил я без тени раскаянья Вы так хорошо мне вымыли спину, что я решил, будто тоже подрабатываете. Всё-таки замок ведь шает, надо как-то сводить концы с концами. Извините, если вы меня правильно поняли. Она в великом возмущении открыла и закрыла хорошенький ротик, в ярости, не находя слов, такого ещё не было, чтобы не отёсанный мужлан легко пикировался с ней, топнула ногой. Наш замок не ведьчает. А что подрабатываете, согласны, констатировал я. Ладно, жду вас сегодня ночью на Синавале. Оплата по факту. Она вспыхнула, оглядела меня с головы до ног. Вы в самом деле считаете себя рыцарем? Берите выше, сказал я, гордо и выпятил грудь. Я паладин. В моих землях равноправие полов. Никто не относится к женщине как к обязательной дуре. Потому если брякнет женскость, в смысле дурость, то мужчины не переглядываются, мол, что с дурочкой возьмёшь, а сразу по морде. По морде. По наглой рыжей морде. Она вскинула брови в презрительном удивлении. Так у вас вроде бы не рыжая. Зато у вас, протянул я. Сестрёнка, у тебя как у любовы щеночка режутся зубки, и страсть, как хочется грызть всё, что попадается. Так вот, не пробуй на мне их крепость, ладно? У меня инстинкт давать сдачи. Знаю, что надо бы не обратить внимания. Женщина, что с дур взять, но я из тех земель, где и женщины люди. Потому мы им тоже иной раз в зубы, как равноправным. Договорились? Ты лучше скажи, мне могут здесь составить карту южных земель? От нее летели искры. Я отшатнулся, когда она сказала с гневом, Я вам не сестрёнка, и обращайтесь ко мне только на вы. Это Даниэла готова кого угодно признать братом, а меня не проведёте. Ага, сказал я тупо. Значит, не знаете. Она выкрикнула мне в спину: "Вигеций, в южной башне!"